странная женщина с любимыми не расставайтесь ответы на записки из зала ваш муж врач у вас такие разные профессии неужели вам до сих пор есть о чём говорить день и ночь мы разговариваем у нас всё общее Мы друг без друга никуда не ходим. Мы ни разу не отдыхали врозь. А вам не кажется, что иногда надо отдыхать друг от друга? Почему? Даже если он на два дня уезжает на дачу без меня, я переживаю. Жизнь так быстро течена. А эта разлука еще два дня у нас отнимает. Зачем же нам разлучаться? Для обострения отношений. Мне не нужно обострений. В этом отношении я скучный человек. У нас в семье нет обострений. Нет перепадов настроения, нет истерик. Я предпочитаю стабильность. Давид, был первым, кого вам подыскали, или вы отсматривали варианты? Приводили в компанию разных людей? Я их даже не помню. Королева, говоря, я сама не такой притягательный объект, чтобы меня домогались, а я отвергала. Не было этого. На меня никто не распространял свою большую нежность, и никто меня замуж не звал. Я вообще в своей жизни ни одного предложения не отвергла. Вы не хотели бы предостеречь девушек, которые достаточно регулярно получают предложения и столь же регулярно их отвергают? Надо считать желаемое за действительным. Надо оценивать себя адекватно. Часто приходится слышать от девушек: "Это не мой уровень". Приземлись. Что значит не мой уровень? Если человек приличный, не предатель, нет у него каких-то явных пороков, подтягивай до своего уровня. всех отвергать нельзя. Самый ужасный аргумент я не могу с ним выйти в приличное общество. И выходи, найди себе другое общество. То есть вы считаете, что ради мужчины стоит отказаться от общества? Да. Насколько значимым является аргумент физического неприятия? Вот это беда. Физическая приязнь должна быть обязательной, иначе придется искать ее на стороне. Как долго нужно присматриваться друг к другу? Четыре месяца. Если за четыре месяца не сделано предложение, все пойдет не так. Это время вы как-то логически вычислили или определили опытным путем? Опытным. Мы с Давидом познакомились в мае. В августе мы вместе отдыхали, а когда вернулись в Москву, ситуация зависла. Хоть мы были уже не молоды, мне было 30 лет, а ему 36, но я не могла его привести ночевать к нам домой. У нас в семье это было не принято. К нему тоже было нельзя. Его мать такого не одобряла. Ну и что, брать ключи от чужих квартир мы не могли. Мы как-то так были устроены. Стало горевать, думала, что осень и зима нас разлучат. Даже хотела купить лыжи себе и ему, чтобы у нас был повод зимой встречаться. Стала бояться, что наши отношения подошли к финалу. По моим понятиям, уже все сроки прошли. И вдруг он мне говорит: "Холодно становится. Нам с тобой пора жениться". А в общем, озвучил мои собственные мысли. А вам не кажется, что если бы Роман развивался не от тепла к холодам, а наоборот, то он мог бы растянуться месяцев на восемь? Нет. Погода – это сопутствующий фактор. Если ни у парня, ни у девушки нет обязательств перед другим человеком, то за 3-4 месяца, то есть за 100-150 дней общения, почему бы им не решиться жить вместе, Всё равно сексуальные отношения между ними уже существуют. А если нет, то это странно, это какая-то патология. Друг к другу люди успели присмотреться. Затягивание отношений может означать, что либо он, либо она в партнёре видят что-то не то, что-то не позволяющее соединить им свои жизни. Тогда эти отношения закончатся разрывом рано или поздно. как определить момент развязки в отношениях. Очень часто пограничным моментом является какое-то незначительное событие. Она долго к телефону не подходила или он 2 дня не звонил. После этого начинается выяснение отношений. Чаще всего это действительно ограничено сроком в 4 месяца. У некоторых все происходит чуть раньше. Но если потребность выяснений назрела, значит, пора решать. Иначе потом обоим будет не сладко. Мы читали, что в вашем доме нет главного, письменного стола, за которым, как сказал Илья Резник, так трудно пишутся стихи, что называют письменно. тексты песен. У меня его действительно нет. Я никогда не сижу за столом и не мучаюсь в ожидании вдохновения. Просто из какой-нибудь жизненной ситуации рождается в голове первая строчка, а за ней всё стихотворение. Недавно подошла ко мне женщина. Вы ведь Лариса Рубальская? Можно я расскажу вам свою историю? Он полюбил другую женщину. Она продолжала говорить: "А у меня уже в голове строки. Ты полюбил другую женщину. Какие грустные дела. Что в нашей жизни будет трещина, я совершенно не ждала".